Глава 13. Событие 37 Чай. Вот что мне было нужно. Хорошая чашка чая. Перегретый настой свободных радикалов и танина. Он просто создан для здоровья. Доктор кто? Доктор Хью. Килограмм чая, ну если фунты всякие в килограммы перевести, стоит в России в магазинах около 20 рублей на серебро. Пусть магазины продают раза в три дороже, чем его купцы покупают в Китае. Пусть. Итого 7 рублей. А рубль – это 21 грамм серебра. Умножим. Итого 140 грамм серебра. 7 кило чаю стоит в переводе на серебро 1 килограмм. В Англии может и быть чай чуть дешевле, но не сильно. Потому опиумные войны и начались. Серебро со всего мира полноводными потоками текло в Цинскую империю – Я седала там. Кроме теплых тканей, мехов, свинца и олова, больше китайцы ничего не покупали. И дисбаланс в торговле был огромный. Корабль вез не менее 100 тонн чая в Англию или Францию, а то и все 200. Пусть будет 100. 100 тонн – это 100 тысяч килограмм. Разделим на 7, округлим и получим 15 тонн серебра. Французский корабль был барком трехмачтовым метров под 50 в длину и мог все 200 тонн чайного листа перевести и плюсом взять немного фарфора и шелка. Сразу понятно стало, когда догнали и обыскали, а чего это лягушатник решил удрать. 40 тонн серебряных монет. Франк-монетка небольшая, это всего 5 грамм серебра. Получается, что в десятках сундуков, в клетке, в трюме французского барка серебряных монет было на сумму 8, 8 миллионов франков. Если на российские рубли переводить, то примерно 2 миллиона рублей на серебро, чуть меньше. И Пушкинская Болдина вроде бы стоила 40 тысяч рублей. Получается 50 сел. Половина губернии небольшой сейчас защищал с пистолями, ружьями и даже шпагами француз. Более того, у него на баке было две пушки, и он бы пальнул в проворный, погнавшийся за ним. Но вот беда, с носа за корму стрелять невозможно. Понятно, что догнали и стреляющих, а потом и шпагами махающих убили или ранили. Обыскали и нашли эти сундуки. Прямо не трюм грязный и вонючий на стареньком корабле, а пещера Али Бабы. Серебро и раньше на купцах изымали, но в разы меньше. Два английских судна тоже оказали сопротивление, и вот на шлюпе Юнона пушки были на шканцах и успели пару раз выстрелить до того, как высоколетящий запулил в них две бомбы 32-фунтовые, а потом и одну 68-фунтовую. Все три попали в корму, проломили квартердек, разметав его при взрыве в щепки, и сбросили при этом два орудия, уничтожив и фальшборт в море. Видимо, поубивало там многих, так как после этого корабль зарыскал сначала, а потом рухнула грот мачта и сломала все на Бизани. Корабль остановился, и с высоко летящего на Юнону отправились на баркасах Калмыки. Кто-то попытался тоже пистолями защищать свое добро, но против револьверов это глупость. При досмотре и на этом судне нашли серебро. Меньше, всего 15 тонн. Зато там было больше 10 тонн такого необходимого сашки свинца и 5 тонн олова. Тоже не помешает. И вишенка на торте 40 сороков русских соболей. Интересный маршрут. Видимо, контрабандой через Архангельск вывезли. Третий корабль, подвергшийся ограблению, и второй из английских, грузился чаем уже. Почти заканчивалась погрузка. Сопротивление купец оказал слабое, и там все живы остались. А чаю Сашка нашел достойное применение. Он с приличным дисконтом продал его американцам. В результате еще 15 тонн серебра. Все это перегрузили на высоко летящий, потопили три вражеских корабля и пошли в Гонконг. Остальных купцов не тронув. Пусть несут в Европу благую весть, что русские воюют только с англичанами и французами. А нормальные страны, не воюющие с Россией, не трогают и даже подарки в виде опия и ханки раздают. По дороге в Гонконг пережили не слабую бурю. Корабли раскидало по Восточно-Китайскому морю, которое тут называют просто Восточным. А китайцы кличут Дунхай, что дословно и переводится «Восточное море». Сильно о других кораблях Сашка не беспокоился. И буря не самая сильная, и рядом куча портов в материковом Китае и на острове Тайвань. Корабли перед этим тщательно просмолили и прокринговали. Единственно, Чуть за настоящую паладу волновался. Кораблик старенький, и в реальной истории бурь в этих местах не пережил. Разобрали на дрова, кажется. В целом же место назначения все знают, и мимо Тайваньского пролива не пройдешь. Уже по истечении суток буря улеглась, и проворный, на котором держал свой вымпел адмирал Балаховский, встретился со старушкой Паладой. Там экипаж занимался устранением мелких поломок и менял часть парусов и текелажа. Взяли старушку на буксир и уже вдвоем пошли к Гонконгу. Приплыли и в бухте Виктория нашли фрегат Форт, И не просто нашли, а нашли так нашли. Французский трофейный фрегат вел бой с наседавшим на него французским 46-пушечным парусным фрегатом Эригона. Это, как объяснил знаток греческой мифологии Тибеньков, дочь какого-то там греческого царя, которая сначала мстила брату за убийство родителей, а потом вышла за него замуж и наследников родила. Оба фрегата были порядочно избиты, и у нашего француза-форта срублена была фок-мачта. которая при падении и бушприт переломала. Принцесса же греческая имела приличную пробоину в районе ватерлинии и прилично уже хапнула воды, начинала оседать на корму и чуть завалилась на правый борт. На проворном быстро перерубили канаты, избавляясь от палады, и бросились в бой. Вовремя. Форд тоже пробоину получил почти у самой воды, пока проворный летел на помощь. Пронеслись на полном ходу в двухкабельтовых атеригоны и всадили ей в борт полный залп орудий своего правого борта. Били не по борту, а старались попасть по палубе. Заодно и уточники сделали пару залпов. Но ну, на пределе дистанции, но может какому особо везучему и умелому канониру, глаз 10 миллиметровым шариком выстеклит. В догон уже с кормы отметилось единственное крупнокалиберное орудие. И этого выстрела оказалось достаточно. Бомба пробила борт французскому фрегату и взорвалась внутри, организовав огромную дыру, в которую тоннами хлынула вода. Регона прямо на глазах выровняла крен сначала, а потом стала заваливаться на левый борт. Пять минут и над водой только заросший ракушками киль торчит. Да в серой и, наверное, не очень теплой воде плещется несколько десятков французов. «Михаил Дмитриевич», – поторопил Сашка Тебенькова, рассматривающего перевернутый корабль, – «организуйте срочно спасение водоплавающих лягушатников и желательно офицера выудить. Нам свежие новости из Европы нужны». «Не волнуйтесь, Александр Сергеевич уже отдал распоряжение».